Не они ли недавно находились на горе? Не исключено. Нильс, они не несутся во весь опор. Они уже у ограды. Может быть, нам следует? Он умолк ошеломленно, когда первый из грузовиков снес на полном ходу ворота и резко свернул в сторону, блокируя будку замаскированного вентиляционного выхода. Две фигуры выскочили из идущей юзом машины. Один из них нес предмет, похожий на черный ранец. Остальные фургоны с ьевом проносились мимо первого прямо к дому и сараю. Они атакуют, закричал солдата. Словно в подтверждении его слов раздался взрыв, и сразу за ним еще один и более сильный. Первый грузовик опрокинулся на бок и загорелся. «Наши заряды для сброса кожуха, защищающего вентилятор», — подумал Хеллстром. Раздались новые взрывы. Послышались выстрелы, вопли. Всюду бежали люди. Двое нападавших, выпрыгнувшие на ходу, сейчас ломились в дверь дома. «Нильс! Нильс!» — Салда яростно дергал его за руку. «Тебе надо уходить отсюда!» Мудрость Харла. Общество Харла. Отвергающее полностью поведение, принятое во внешнем мире, может существовать только в состоянии постоянной осады. Мемека сидела в гостиной и ожидала прибытия властей обещанных джанвертам, когда первый взрыв качнул здание. Кусок металла от фургона пробил северную стену всего на фут выше ее головы. Он вонзился в противоположную стену и так и застрял в ней дымясь. Выстрелы, крики, взрывы слышались во дворе. Низко пригнувшись, мимека кинулась на кухню. Мисс Найлс хранила там Станворд. Она проскочила двери, удив своим появлением мисс Найлс, с танвардом очищающий двор между домом и сараем. Мимека здесь не задержалась. Задача сыграть роль фэнси была более важной для выживания муравейника ей надо думать о своем спасении дверь за мисс найлс выходила на древнюю каменную лестницу ведущую в подвал мимайка толчком открыла дверь и бросилась вниз по ступеням над головой послышался треск выстрелы звон разбитого стекла. Она метнулась к поддельным полкам, за которыми скрывался туннель, ведущий в сарай и нырнула в него. С другого конца туннеля вливались вооруженные танвардами работники. Тежело дыша меме бежала мимо них, дальше в дверь и в подвал сарая. Туннель позади нее уже опустел, и она услышала шипение жидкого бетона, пломбрующего проход. Перед Мимекой был короткий зал. В дальнем конце открывалась картина, в которой только родившийся в муравейнике мог понять смысл. Она ростой направилась в ту сторону. Работники сновали по всем направлениям, неся коробки в начало галереи. По левую сторону у стены был установлен временный усилитель, охраняемый стражниками. Когда Мимека вошла в эту зону, Над ее головой распахнулся скрытый люк на верхней площадке лестницы и оттуда выбежали и стремительно бросились вниз Салдо и Хеллстром, за которыми следовали несколько вооруженных работников. Из открытого люка донесся грохот боя над головой, который внезапно смолк. Затем раздался взрыв, еще выстрел. Она услышала отдающийся в голове гул многих Станвардов. тишина. Хелстром увидел мимеку, жестом показал присоединиться к нему, продолжая движение в сторону временного усилителя. При его приближении старший наблюдатель повернулся, узнал Хелстрома и сказал: «М разобрались с теми, кто проник внутрь, но остались еще двое у ограды. Они вне пределов досягаемости танвардов. Мож быть, зайти с тыла, Подождите, сказал Хелстром. можемжем мы вернуться в дом? Те двое у ограды вооружены, по крайней мере одним пулеметом.